память способность живых существ воспринимать, отбирать, накапливать, хранить и использовать информацию. То есть это комплекс процессов, протекающих в центральной нервной системе. Память связана с зонами коры полушарий: зрительной, слуховой, двигательной, а в случае поражения лобных и височных долей Исчезает память в целом. Одним из механизмов памяти являются условные рефлексы. Различают память кратковременную и долговременную. Длительное удержание временных связей основывается на способности изменять процессы биосинтеза. В нервных клетках В местах их контакта образуются вещества, носители следов памяти. Этому способствует многократное повторение, усиление циркуляции нервных импульсов при эмоциональном возбуждении и другие факторы. В зависимости от преобладания той или иной зоны коры при запоминании образа, предмета, выделяют следующие виды памяти двигательная зрительная слуховая образная эмоциональная словесная тактильная существует два вида запоминания механическое и логическое Механическое запоминание достигается многократным повторением. Так учат стихи, формулы, правила. Логическая память основана на установлении взаимосвязей между фактами, особенно если некоторые из них вам уже известны. Сохранение и поддержание работоспособности клеток предполагает чередование возбуждения и торможения в клетках организма. Рациональный режим дня подразумевает физический, умственный труд и отдых. Примерно треть своей жизни человек проводит во сне.